Берлин. 27 сентября. Этим вечером в сумерках по улицам города в направлении чехословацкой границы пронеслась моторизованная дивизия. Я вышел на угол улицы Линден, где колонна поворачивала на Вильгельмштрассе, предполагая увидеть огромную демонстрацию. Я представлял себе сцены 1914 года, о которых читал когда-то. Как восторженные массы на этой же самой улице бросали цветы марширующим солдатам, а девушки подвигали и целовали их. Несомненно, этот час был выбран сегодня, чтобы застать сотни тысяч берлинцев, выходящих из своих учреждений в конце рабочего дня. Но они быстро исчезали в метро, отказываясь смотреть на все это, а людей, стоявших на краю тротуара в полнейшей тишине, не способна была найти и слово приветствия своим уходящим на славную войну молодым людям. Это была самая впечатляющая антивоенная демонстрация, которую я когда-либо видел. По слухам, сам Гитлер был в ярости. И я недолго простоял на углу улицы, когда от здания Рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе пришел полицейский и прокричал немногочисленным прохожим, стоявшим на обочине, что фюрер проводит с балкона смотр войск. Некоторые двинулись посмотреть. Я тоже пошел взглянуть. Гитлер действительно стоял там, а на улице и громадной площади Вильгельма не было и двухсот человек. Гитлер выглядел сначала мрачным, потом злым и вскоре ушел с балкона внутрь здания, оставив свои войска маршировать без присмотра. От того, что я увидел сегодня, вновь вспыхнула слабая вера в немецкий народ. Они совершенно не хотят войны. Сегодня Тесс с ребенком отправляется в путешествие из Шербура в Америку. Билеты она заказала месяц назад. Прошлой ночью она звонила из Парижа и сказала, что во Франции объявлена мобилизация и нет уверенности в том, что поезд, согласованный с пароходным расписанием, отправится в Шербур. Сегодня от нее ни слова. Надеюсь, поезд ушел. Берлин. 28 сентября. Войны не будет. Гитлер пригласил Муссолини Чемберлен и Даладье встретятся с ним завтра в Мюнхене. Эти трое избавят Гитлера от непослушного ребенка Чехословакии, и он получит свою Судетскую область без войны, ну, может быть, на пару дней позднее, чем он обещал. Люди на улицах почувствовали большое облегчение, и если я правильно оцениваю, на Вильгельмштрассе и Бенлерштрассе военное министерство, тоже. Ночью, сразу после моей радиопередачи уезжаю в Мюнхен. Мюнхен, 30 сентября. Все кончено. В 12.30 ночи, через полчаса после полуночи, Гитлер, Муссолини, Чемберлин и Даладье подписали договор о передаче Судетской области Германии. Германская оккупация начнется завтра, в субботу, 1 октября и будет завершена 10 октября. Таким образом, две демократии, в кавычках, Идут даже на то, чтобы позволить Гитлеру выполнить его хвастливое обещание – заполучить судеты 1 октября. Он получает все, что хотел, если не считать того, что ему придется еще несколько дней подождать, пока он завладеет судетами полностью. Его краткое, десятидневное ожидание спасло мир в Европе. Забавный комментарий для этого больного и разлагающегося континента. Как я имел возможность наблюдать в течение этих бесконечных, до странности нереальных 24 часов, Долодю и Чемберлин до сих пор ни разу не потребовали от Гитлера ни одной уступки. Они ни разу не встретились наедине и не сделали никаких попыток выступить как бы «единым демократическим в кавычках, фронтом» перед двумя диктаторами. Гитлер встречал Муссолини вчера ранним утром на вокзале Кюфштайн, и они составили свой план. Долодей и Чемберлин прилетели каждый на своем самолете и вчера даже не сочли нужным вместе позавтракать, чтобы выработать свою стратегию, как это сделали диктаторы. С Чехословакией, которую попросили пойти на все жертвы во имя мира в Европе, здесь не консультировались ни на одной стадии переговоров. Двум ее представителям – доктору Масне, честному интеллигентному чехословацкому посланнику в Берлине, и доктору Мацарику из Министерства иностранных дел Чехословакии – В час тридцать ночи было сказано, что в Чехословакии придется подчиниться, причем сказано не Гитлером, а Чемберленом, и Даладье. Их протесты, мы слышали это, высокий государственный муж просто обсмеял. Чемберлен был похож на черного грифа, которого я видел в Бомбее. Он выглядел особенно довольным собой, когда возвращался ранним утром после подписания соглашения в отель Регина. Хотя и слегка утомленным, но приятно утомленным. Даладье же выглядел совершенно разбитым и сломленным. Он зашел в Регину попрощаться с Чемберленом. Наша компания ожидала, когда он спустится по лестнице. Кто-то спросил или начал было спрашивать «Месье ли президент, вы удовлетворены соглашением?» Он повернулся к нам, как будто хотел что-то сказать, но был слишком усталым и, не сказав ни слова, молча проковылял за двери. Французы говорят, что он боится возвращаться в Париж. Думают, что его встретит враждебно настроенная толпа. Остается надеяться, что так оно и будет. Потому что Франция принесла в жертву свое положение на континенте и потеряла свою главную поддержку в Восточной Европе. Для Франции этот день станет катастрофой. Насколько же по-другому выглядел Гитлер? После того, как весь вечер нас не подпускали к резиденции фюрера, нам наконец-то удалось туда пробиться как раз в тот момент, когда он уезжал. В сопровождении Геринга, Рибентропа, Геббельса и Гесса он прошел мимо меня как победитель, коим он и был в это утро. Я отметил его преисполненную важности и самодовольство походку. Тика, как не бывало. Что касается Муссолини, он удалился рано, нахальный, как петух. Кстати, меня здорово обскакали в эту ночь. Макс Джордан из NBC Вышел в эфир на час раньше меня с текстом подписанного соглашения, одном из самых больших моих поражений в жизни. Благодаря особому положению его компании в Германии, он получил эксклюзивное право на использование гитлеровской радиостудии в резиденции фюрера, где и проходила конференция. Вигант, который тоже находился в этом здании, рассказывает, что Макс припер к стенке сэра Горация Вильсона, когда тот вышел из зала заседаний, Заполучил от него английский текст соглашения, бросился в студию фюрера и через несколько минут уже был в эфире. Не имея возможности сразу же выйти в эфир из этой студии, я оставался вблизи другой студии – местной мюнхенской радиостанции. Я договорился с несколькими английскими и американскими коллегами, что они передадут мне документ по возможности сразу же после завершения заседания, если не сумеют получить его раньше от членов какой-нибудь делегации. «Первый. С копией документа приехала де Бес. Но, о Аллах, мы опоздали. Примерно в 2.30 утра мне позвонили из Нью-Йорка и любезно сказали, чтобы я не переживал. Черт бы побрал их приличие. Фактически я вышел в эфир в 23.30 с объявлением, что соглашение достигнуто. Я изложил все его существенные детали, заявив, что оккупация начнется в субботу, что она будет завершена через 10 дней и так далее». Но я и мечтал получить официальный текст документа первым. К счастью для себе, Эдмар Роу оказался в Лондоне первым, кто отправил официальное сообщение в Америку о подписании соглашения через полчаса после полуночи. Он поймал его с Мюнхенской радиостанции в разгар переговоров. Позднее. Чемберлин, очевидно понимая свое дипломатическое поражение, проделал очень ловкий трюк для спасения своей репутации. Утром перед отъездом он еще раз встретился с Гитлером и после этого появилась в совместной коммунике. Суть его такова. Мы рассматриваем подписанное вчера соглашение и англо-германский морской договор, как выражающее желание наших двух народов никогда не воевать друг против друга. А последний параграф гласит, что они будут консультироваться в дальнейшем по всем вопросам, которые могут касаться их стран и готовы продолжать усилия по устранению возможных источников расхождений и таким образом вносить свой вклад в обеспечение мира в Европе. Позднее. В поезде Мюнхен-Берлин. В поезде едут большинство ведущих немецких журналистов, и они осушают бутылки шампанского и не пытаются больше маскировать свой восторг по поводу величайшей победы Гитлера над Великобританией и Францией. В вагоне-ресторане «Хальфельд из хамбургер Фремденблатт» Отто Крик из «Нахтаус и доктор Бемер, начальник по связям с иностранной прессой из Министерства пропаганды, злорадствуют, скупают все шампанское в ресторане, торжествуют, похваляются. Когда немец испытывает свое величие, он испытывает его с размахом. Вечером в Берлине у меня будет два часа на то, чтобы получить военные пропуска, принять ванну, и отправиться ночным поездом в Пассау, дабы войти в Судетскую область вместе с германской армией. Печальное для меня задание. Позднее. А Чемберлин вернется в Лондон, Из балкона на Даунинг-стрит 10 будет хвастаться результатами этой ночи. Мои дорогие друзья, второй раз в нашей истории, а толпа с криками «Отлично!» старина Невил, и пением он «Отличный парень» вспомнит для Израиле, Берлинский конгресс 1878 года На Даунинг-стрит приходит из Германии мир на почетных условиях. Я верю, что это мир для нашего поколения. Мир на почетных условиях А Чехословакия. И только Дав Купер покинет кабинет со словами: Мы победили в 1914 не для Сербии или Бельгии, а для того, чтобы одной великой державе не позволено было в нарушении обязательств договора и законов наций, против всех правил морали с помощью жестокой силы господствовать на всем европейском континенте. В течение этих дней премьер-министр возлагал надежды на обращение господину Гитлера на языке мягких увещеваний. Я считал, что он более открыт для языка военной силы. Только Уинстон Черчилль. Глаз вопиющего в пустыне в те годы скажет, обращаясь к палате общин. Мы потерпели полное, абсолютное поражение. Не позволяйте ослеплять себя. Мы должны предвидеть, что все страны Центральной и Восточной Европы пойдут на самые выгодные уступки торжествующей нацистской власти. Дорога на Дунай. Дорога к Черному морю Турции открыта. Мне кажется, что все страны Срединной Европы и Долины Дуная одна за другой – Окажутся втянутыми в огромную систему нацистской политики, не только военной, но и экономической, исходящей из Берлина. Черчилль единственный оставленный без внимания предсказатель на британской земле.